Кроме интервью с Дерман Куром, он сочиняет вандею и Мадам, которые выйдут в сентябре и будут иметь большой успех, как у корлистской оппозиции, поскольку герцогиня предстает благородной и мужественной женщиной, так и у республиканской, поскольку Дерман Кур выведен безупречным рыцарем, а правительственный агент, префект Морис Дюваль, непопулярным мужланам. Поэтому реальной пользой от этого дела оказалось сближение не в смысле общности мнений, а в смысле взаимного уважения между партией корлистов и партией республиканцев. Уважение, которое приведет кое-где в противоестественным избирательным блокам и обозначит разрыв между умеренными республиканцами и революционерами. Наконец, помимо солидного удовлетворения авторских прав, Александр получит еще в наследство от Дерманкура его секретаря Рускони. Дерманкур подал в отставку и просил Александра пристроить Рускони, дабы тот мог спокойно доживать свои дни. Александр ни в чем не мог отказать тому, «Кто никогда не переставал чтить память генерала отсюда в истории моих животных, это трезвая шутка. Вот уже 23 года, как каждый день, за исключением дней моих отъездов за границу, я имею счастье видеть Рускони. Что же он у вас делает?» «На этот вопрос было бы очень трудно ответить. Все и ничего». Я придумал по этому случаю специальный глагол, весьма выразительный. Он русконничает. Король груша дает в тюэллерии костюмированный бал. Не получил приглашения, Александр пожимает плечами. Он знает прекрасный выход из ситуации. Поскольку он намерен разослать не менее 300 приглашений, а его собственная квартира невелика, он договаривается об использовании квартиры напротив, совершенно пустой, с абсолютно голыми стенами. Это не страшно. Достаточно ведь предложить лучшим художникам бесплатно продемонстрировать здесь свой талант. Сисей Ри, художник-декоратор из-за оперы, принесет необходимые материалы, холст, краски, кисти – 27 марта за три дня до бала все были на своих местах. Альфред Жоанно набрасывал сцену из сен мара Тони Жоанно из Сир-де-Жиак. Клеман Буланжер из Нельской башни. Луи Буланже из Лукреции Борджия. Жаден и Декан работали вместе над де бюро Бари над тиграми», «Нантёй над дверным панно», где в двух медалёнах были представлены портреты Гюго и Альфреда де Виньи. Достойное выражение признательности двум поэтам, золотавшим стихи в Христине. Однако ни тот, ни другой на бал не пришли. Виньи не мог оставить тяжело больную мать, а Гюго неизвестно почему, скорее всего, по причине гордо его обособленности – вопреки всем усилиям Александра, с ним помириться. Нарисовать панно обещал и Делакруа, но что-то запаздывал. Обеспокоенный Александр его теребит, но Делакруа появляется лишь накануне бала. Пообедать с Александром. Другие художники свой труд уже почти окончили. Делакруа осматривает работы, как собрат, хвалит. За десертом он спрашивает у Александра, какой сюжет мог бы ему понравиться. Король Родриго после битвы. Делакруа не видит здесь никаких сложностей. И не снимая узкого облегчающего черного сюртука, не засучив рукавов, не сняв манжет, не переодеваясь в блузу, Делакруа берет угольный карандаш, тремя-четырьмя штрихами набрасывает лошадь, пятью-шестью всадника, семью-восемью пейзаж. Вместе с мертвыми, умирающими и удирающими